Много слилось в этих малозначащих словах. Его любовь, восхищение женой, его беспомощность. Так он смотрел на нее всю их совместную жизнь, без малого тридцать лет, с трагическим перерывом в пять-семь лет, когда взгляды их разошлись. Это были годы тяжелой семейной драмы. Мне еще придется вернуться к ней в своем месте. Как бывает, вероятно, только в русских семьях, Пропасть между Цветаевой и Эфроном разверзлась на политической почве. Отношения их дошли до логического предела. Должны были кончиться, и не умерли, не кончились. Цветаева осталась верна долгу жены и друга, клятве данной на пороге жизни перед самой собой и алтарем. Но это еще далеко впереди. И разве кто-нибудь мог представить себе, к какому концу приведет их общая дорога? Пока же, летом 1911 года, будущее рисовалось счастливой сказкой. С Светаевой произошел огромный жизненный перелом. Появился человек, любимый, любящий, которому она была необходима. Она начала заботиться о Сереже с первых дней знакомства, ведь он был еще мальчиком, не кончившим гимназии, к тому же с болен туберкулезом. Она заботилась о его здоровье, питании, удобстве, потом об окончании им гимназии, об университете, позже о его службе в армии. Старшинство сразу сделало ее самостоятельной и свободной. Еще до свадьбы... Цветаева писала Волошину, «Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться. Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить». Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз. Мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь. Ей только что исполнилось девятнадцать лет. Перед ней и Сережей открывалось счастье, настоящее первое счастье, не из книг. Кончились детство и отрочество, начиналась юность, такая счастливая. Коктебель возвращал к первобытности. К этому обязывала сама суровость здешних мест, о которых Цветаева вспоминала, Голые скалы, море на берега, ни кустка, ни ростка, зелень только высоко в горах, огромные с детскую голову пионы, а так ковыль, полынь, море, пустыни. Природой определялись и костюмы коктебельцев, шокировавшие немногочисленных нормальных, неволошинских дачников. Сам Макс носил длинную просторную холщовую рубаху и штаны до колен, сандалии на босу ногу, а свои дремучие волосы подвязывала ремешком или полынным венчиком. Елена Атабальдовна, друзья, даже дети, звали ее пра, от праматерь, слово оставшегося после какой-то мистификации, ходила в кафтане, шароварах и мягких татарских полусапожках. Другие женщины в шароварах, удобнее лазить по скалам и взбираться по горным тропинкам. Сколько злых сплетен порождали эти костюмы и долгие ночные чтения стихов на верхней открытой площадке, вышки Волошинского дома. Нормальному обывателю все непохоже и кажется злым и враждебным. В Коктебеле и с питьевой водой было плоховато, ее привозили издалека, и с едой, не по курортному, бедно. Никогда не было жирных сливок, только худосочная, с ковыля, И с полыни, козье молоко. Никогда в нем не было горячих домашних булок, вовсе не было булок. Одни только сухие турецкие бублики, да и то сколько угодно, — вспоминала Цветаева. А зато здесь стык хребтов Кавказа и Балкан, и побережьем этих скудных стран великой пафос лирики завещен, Волошин. Здесь рождалось вдохновение. Казалось, здесь вплотную соприкасаешься со стихиями огня, солнца, раскалявшего землю так, что она растрескивалась и обжигала ноги сквозь легкую обувь. Стихии земли, как будто только возникшие из хаоса и уже древней в морщинистой непрекрашенности. Стихией воздуха, Вместе с раскаленными землей и солнцем, создававшего по временам фантастические миражи, стихии воды, море, как живое существо приходящего и уходящего, что-то вечно говорящего на своем забытом людьми языке. И вот гомер молчит, и море черное, витийство и шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью Мандельштам. Постоянно жившие вблизи греческих богов и героев, еще так недавно ушами души слушавшие гимны Орфея из уст Нелендера, Святаева, естественно, вошла в легенду о Киммерии, создаваемую Волошиным. Здесь оживали древние мифы. Орфей приходил сюда, чтобы спуститься в Аид за Евредикой. На этом берегу Одиссей встретился с тенью умершей матери – Амазонки готовились здесь к своим битвам. Родина Амазонок, Вторая Греция. Земля входа в Аид, Орфея. Чувство, что входишь в Одиссею. Эти ассоциации стали отзвуком слова «коктебель». Дом в Трехпрудном, Таруса, а теперь и «коктебель», оказались для Цветаевой точками опоры в жизни. И, может быть, «коктебель» дал наибольший толчок творчеству. ибо суровость и скудость его природы настраивали на высокий лад, родной складу ее собственной души. Кажется странным, что непосредственно коктебельских стихов у Цветаевой почти нет. Впрочем, мы не можем сказать этого окончательно. По-видимому, одна из написанных ею в те годы книг не была издана и пропала. Все же можно думать, что коктебель просто растворился в ее сознании, стал частью ее души, чтобы выплывать на поверхность в течение всей творческой жизни. Обращаясь к темам и образам древности, она внутренним взором видела неповторимый пейзаж Коктебеля. Всем телом вспоминала его горные тропинки, скалы, пустынные берега, слышал нескончаемые рассказы Макса о прошлом этой одухотворенной им земли. И сама земля, и Волошин, щедро раздававший свой опыт, мысли, знания, и пра, ни на кого не похожая, мужественная, строгая, справедливая, и вся коктебельская молодежь, одержимая страстью к искусству, создавали ту атмосферу, о которой Цветаева написала от своего и Мандельштама имени. Коктыбель для всех, кто в нем жил, вторая родина, для многих Месторождение духа. В Коктебеле складывался особый мир. Единение с природой, дружеского веселья, свободы, непринужденности. Было много шуток, розыгрышей, безобидных и не совсем безобидных мистификаций, душой которых бывал сам Макс. Купание, собирание камешков, горные прогулки, поездки в Старый Крым или Феодосию — Небогатые, но шумные общие трапезы и чаепития за большим некрашенным столом на Волошинской террасе — все оборачивалось праздником. Но праздности не было. В Коктебеле жили напряженные и весело, сказал мне старый-старый художник, четырнадцатилетним мальчиком, впервые попавший в Коктебель тем же летом, что и Цветаева. Каждый занимался своим делом. Днями работали, Художники уезжали или разбредались на этюды, другие уединялись в горах, на море или в комнатах, писали. Здесь, в Коктебеле, летом 1913 года, художница Магда Нахман написала портреты Марины и Сережи. Одна из тогдашних Коктебелок говорила мне, что портреты Нахман всегда приукрашивали модель. Мне трудно судить, но для меня этот портрет юной Цветаевой — Портрет ее души, той, о которой Эфрон сказал «волшебница». Он очень красив по цветовой гамме. Это единственный живописный портрет, сделанный с натуры при жизни Цветаевой. Портрет Эфрона висел у Анастасии Цветаевой и пропал во время ее ареста. От него сохранилась только фотография. Вечерами, затягивавшимися до утра, Собирались на вышке у Макса под открытым небом, поклонялись Луне, читали стихи, слушали море, спорили об искусстве, обсуждали этюды, картины, писания друг друга, увлекались пластическими танцами. Вера Эфрон, сестра Сережи, учившаяся в школе ритма и грации Рабенек, руководила коктебельской пластикой. занимались многие вплоть до «Пра» и «Шестипудового» Макса. Сонеты о коктебели Волошина в шутливых строфах запечатлели живые мгновения тех дней. В двух сонетах упомянуто Цветаева утре. «Марина спит и видит вздор во сне». Макс подсмеивался со смыслом «Всю жизнь для Цветаевой сны имели огромное значение», Она часто пересказывала свои сны даже в письмах. В сонете «Гайдан» портрет Марины нарисован с точки зрения одной из бесчисленных коктебельских собак, с которыми Цветаева была в большой дружбе. «Гайдан» повествует о своей любви. «Я их узнал, гуляя вместе с ними. Их было много. Я же шел с одной. Она одна спала в пыли со мной, и я не знал, какое дать ей имя». Она похожа лохмами своими на наших женщин. Ночью под луной я выл о ней, кусал матрас сенной и чуял след ее в табачном дыме. Конечно, это Маринины, едва отрастающие после многоразового бритья, она мечтала, что они начнут виться, и они завелись на концах, лохмы, ее привязанность к собакам и дым от ее нескончаемых папирос. На одной из фотографий в группе коктебельцев Цветаева сидит на корточках, обняв большого пса. Может быть, это и есть гайдан? С этого лета и до самой революции Цветаева много раз наезжала в Коктебель. Почти каждую весну или лето проводила в нем один-два месяца. Зиму 1913-14 годов прожила с семьей Феодосии. Сережа экстерном кончал феодосийскую гимназию. Коктебель не просто вывел ее из книжного затворничества, открыл для людей. В каком-то смысле он заменил дом в трехпрудном, в конец расстроившуюся Цветаевскую семью. Волошинский Коктебель, Пра, Макс стали восприниматься той крепостью, в которую можно укрыться от любых жизненных бурь. Все это обрушилось на Цветаеву внезапно и сразу. Киммерия, шумное, разнообразное веселое молодое общество, в котором она не была привычна, любовь, Сережа, его сестры. Перед ней открывался незнакомый мир, и она вступала в него с доверием и ожиданием счастья. Из Коктебеля они уехали вдвоем с Сережей в Уфимские степи на Кумыс. Тогда это считалось хорошим средством лечения туберкулеза. Сестра Ася со своим возлюбленным, ей не было семнадцать, ему восемнадцать лет, с того же Феодосийского вокзала уезжали в тот же день в другую сторону, в Москву и дальше в Финляндию. Их судьбы расходились. «Стоишь у двери с саквояжем, какая грусть в лице твоем, пока не поздно, хочешь, скажем, в последний раз стихи вдвоем». От Ивана Владимировича все тщательно скрывалось, Письма и деньги из дома шли через коктебель. Он был нездоров. Отчасти и это заставляло дочерей таиться. В начале сентября, в очередной заграничной поездке по делам музея, Иван Владимирович попал в клинику. «Сердце ослабело», как писал он своему сотруднику по музею. «Я обратил на себя внимание только здесь, по окончании объезда намеченных городов, что мне нужно держаться при ходьбе стен домов». Приходится садиться на бульвар, чтобы не упасть. Ну, авось, выкарабкаюсь из беды. Он выкарабкался, и в начале октября был уже в Трехпрудном. Его ждал сюрприз. Марина собиралась замуж. К его приезду они с Сережей уже сняли квартиру вместе с Лилией и Верой Эфрон в новом доме на Сивцевом вражке. Можно себе представить, что Иван Владимирович Не был в восторге от этого. Девочка, бросившая гимназию, выходила замуж за недоучившегося гимназиста. И это у него, человека, добившегося всего собственным трудом, выше всего в жизни ценившего образование. Присутствие сестер Эфрон его несколько успокаивало. Они были старше и заменяли Сереже мать. Но и им этот брак казался слишком ранним. Иван Владимирович... не мог предположить, какой удар ожидал его в скором будущем. Ася, которая едва исполнилась семнадцать, над хрупким здоровьем, которой он так дрожал, тоже была на пороге замужества. Поздней осенью выяснилось, что она ждет ребенка, но от него это до времени скрыли. Судя по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, отношения Марины и Сережи довольно долго продолжали оставаться платоническими. Возможно, они были слишком юны, чтобы переступить черту. Но это не имело значения. Они ведь и без того решили никогда не расставаться. Надо было сказать об этом отцу. Произошел обычнейший в мире диалог, воспроизведенный Мариной в письме к Волошину. Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало. Бурное с его стороны. Я вела себя очень хорошо и спокойно. Я знаю, что вам в наше время принято никого не слушаться. В наше время, бедный папа, ты даже со мной не посоветовалась, пришла и выхожу замуж. Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать. Он сначала, на свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет. А после, ну а когда же вы думаете венчаться? Разговор в духе всех веков. Так внезапно наступила пора расстаться с домом в Трехпрудном. Прощаясь, Марина вольно или невольно перебирала в памяти все с ним связанное. В эти минуты последние все полюбилось, как в старь. Она завещала нам, которые любят ее стихи, память о доме в Трехпрудном, о мире Трехпрудного. И удивительно, странно, а может быть наоборот, закономерно для поэта, на пороге счастья, вся этим счастьем переполненная, Светаева, как древняя Севилла, вещает о конце этого своего мира. Ее рукой водит чувство благодарности, но за спиной кто-то как будто шепчет «Спеши, спеши, это начало, но это и конец». Совсем еще недавно она считала, что глупо быть счастливой, даже неприлично. «Глупо и неприлично так думать, вот мое сегодня», — утверждает она теперь в письме Волошину. Ей открылось, что быть счастливой можно, нужно, даже должно. Она счастлива впервые после детства. Почему же в стихи врывается тема конца? Гибели. «О, как солнечный, как звездно, значит, жизненный первый том! Умоляю, пока не поздно, приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тот мир погублен, погляди на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом». Она ошиблась только в деталях. Дом не был продан, его растащили на дрова холодной революционной зимой. Откуда у Цветаевой уверенность, что весь этот мир исчезает навсегда? Где берет поэт это знание? Этот мир невозвратно чудный, ты застанешь еще, спеши, в переулок сходи трехпрудный, в эту душу моей души. Написав эти стихи, сознавала ли она, что пророчит? Вряд ли. Венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона состоялось в конце января 1912 года. Одной из свидетельниц была Пра, которая, вопреки всем чинным правилам в церковной книге неожиданно и неудержимо через весь лист подмахнула неутешная вдова Кириенки Волошина, внеся в торжественный обряд струю вольного коктебельского воздуха. В эти же недели. Произошло еще несколько радостных событий. Марина получила свою первую и единственную литературную премию на Пушкинском конкурсе Общества свободной эстетики» за стихотворение «В раю», написанное задолго до конкурса, но удачно подошедшее к его теме. «Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». А в придуманном ими собственном издательстве Оли Лукое в феврале вышли второй сборник стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и книга рассказов Эфрона «Детство». Они могли себе это позволить. Деньги, оставленные родителями, делали обоих обеспеченными и независимыми. Жизнь впрямь оборачивалась волшебной сказкой, верно, поэтому они назвали свое издательство «Андерсоновским именем». тем самым Оля Лукоя, который по ночам приходит рассказывать детям сказки. Это издательство выпустило еще только из двух книг Марины Цветаевой и о репине Максимилиана Волошина, и на этом прекратило существование. Объявленный третий сборник стихов Цветаевой Марии Башкирцева так никогда не увидел света, и судьба этих стихов неизвестна. Волшебный фонарь, как и вечерний альбом, не был обойден вниманием критики, но уже не вызвал такого единодушного одобрения. Цветаева предвидела это. До выхода книги она писала Волошину. «Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего второго сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше первого, или он будет плох?» «В поэзии, как и в любви, оставаться на том же месте значит отступать». Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить. В этом слышны отзвуки ее всегдашнего стремления противопоставить себя любому мнению, но одновременно и сознанию, что этот сборник не лучше первого. Позже она сказала о вечернем альбоме и волшебном фонаре «По духу одна книга». Те, кто писал о втором сборнике, отмечали это как «слабость молодого поэта», перепевающего самого себя. От нее явно ждали большего. Это должно было ее подбодрить. Но цвета его огорчили отзывы критики, хотя она, видимо, поняла их справедливость. Через год она выпустила из двух книг, всего 50 стихотворений из первых сборников, и не спешила с печатанием следующих книг. Настолько не спешила, что так никогда и не опубликовала стихи 1912 года. О том, что они были, можно судить по письму Цветаевой к Розанову весной 1914 года. Осенью, думаю, издать книгу стихов о Марии Башкирцевой и другую со стихами двух последних лет. Но, может быть, это просто обмолвка? В книге «Юношеские стихи» начало которой Цветаева упорно метила 1912 годом, есть лишь одно стихотворение с такой датой. Может быть, поглощенный впечатлениями и заботами новой жизни, беременностью, потом рождением первенца, Марине совсем не писалось в это время? В конце февраля Марина с Сережей уехали в свадебное путешествие. Они побывали в Италии, и Франции, в Шварцвальде, жили в Париже, Как почти три года назад Марина видела Сару Бернар в Орленке. Сережа писал сестре, что был поражен игрой. Голос старческой, походка дряблая и все-таки прекрасно. Марина оставалась верна увлечением своего отрочества. В начале мая они вернулись в Москву. Ей хотелось присутствовать на открытии Музея изящных искусств имени императора Александра Третьего. Иван Владимирович завершил дело, которому посвятил жизнь. Музей, наконец, открывался. Из всех детей это детище оказалось единственной неомороченной радостью его старости. Горько и вместе утешительно звучат запомнившиеся Валерии Цветаевой слова отца, сказанные в связи с открытием музея. «Семейная жизнь мне не удалась». Зато удалось служение Родине. Открытие музея состоялось 31 мая 1912 года и проходило чрезвычайно торжественно. Присутствовал сам император Николай II с дочерьми и матерью. Марине показалось, что государь посмотрел на нее, и она заглянула в его глаза прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские. Это была ее единственная встреча с царской семьей. Впоследствии она написала несколько эссе об отце и созданном им музее, об открытии музея. Она была живым свидетелем его создания от закладки до открытия. В ее эссе много живых наблюдений, доведенных почти до гротеска, много молодого юмора. Кажется, работая, она вернулась в те годы и смотрит на торжество своими, и сережными глазами двадцатилетней давности. И только сейчас, двадцать лет спустя, Святаева смогла по-настоящему осознать, каким неординарным человеком был отец, сколько одержимости своим делом, готовности жертвовать, верности скрывалось под его простоватой внешностью и скромностью. Только теперь она поняла, как много от его непоказного упорства, добросовестности и трудолюбия перешло к ней самой. Молодость не задумывается над такими прозаическими вещами. Пока это был великий праздник отца, вершина его дела и его славы. Описывая отца в тот день, стоящим среди колонн на лестнице перед входом в музей, такая фотография сохранилась, Цветаева скажет: Это было видение совершенного покоя. Покой оказался губительным для Ивана Владимировича. То напряжение, в котором он жил долгие годы, видимо, и давало ему силы жить. Здоровье его было подорвано, и хотя он оставался директором своего музея и еще мечтал написать новую книгу, это не могло удержать его в жизни. Он умер спустя год с небольшим после открытия музея. Однако он успел еще порадоваться на внуков. В августе 1912 года Ася родила сына Андрея, а 5 сентября у Марины родилась дочь Ариадна, Аля. Обеим повезло, ибо Ася также твердо ждала сына, как Марина, дочь. Иван Владимирович был крестным отцом обоих внуков. В «Крестные матери» Марина и Сережа пригласили пра Елену от Оттабальдовну Волошину.